Грон мысленно подпрыгнул. Не говоря уже о том, что сам совместный обед рядового десятника базарной стражи и богатейшего торговца побережья и так был фактом из ряда вон выходящим, обращение Эмме, -э», принятое только среди венетов-патрициев и означающее, что равный обращается к равному, говорило очень и очень о многом. — Эмме, — продолжал между тем Баши, — У многих есть свои маленькие слабости. Кто-то любит вино, другой покупает красивых рабынь, третий радует сердце игрой в клетки, а достойный Руор, например, тратит неприличные деньги на орфистов, флейтистов и мастеров игры на Кеофаре. У меня же свой грех. Я коллекционирую людей. Он бросил испытующий взгляд на Грона. Тот невозмутимо потягивал Дожирское. Баши слегка усмехнулся и продолжил. «Так вот, Эммэ Грон, ваше появление в сотне базарной стражи сразу привлекло мое внимание». Он сделал паузу. «Домиранские наемники славятся как мастера по мечу, а вам удалось, выступив против пятерых, одержать победу, да еще убить двоих из них?» Грон сделал задумчивое лицо. «Возможно, мне просто повезло». — Баши, понимающе рассмеялся. — Меня предупреждали, что вы оригинально шутите. Грон молча ждал продолжения. Баши покачал головой. — Я очень заинтересовался вами и попросил людей, чтобы они мне о вас рассказали. — И знаете, что услышали мои уши? Грон заинтересованно посмотрел на Дилмара. — И что же, Баши? — О, очень много. Баши поднял холеные руки и принялся загибать пальцы. Во-первых, на Тамарисе молят богов-близнецов о защите от демона, устроившего страшную бойню в день, когда безумный первосвященник попытался захватить всю власть в храме. Во-вторых, в южных морях ходят легенды о душе Хорки, вселяющейся в тело мальчика. И, наконец, в-третьих, На севере проживает известный торговец с лошадьми, за товаром к которому прибывают из самого Куниса. Знаете, что объединяет этих людей, уважаемый Грон? Откуда же Баши? Тот довольно рассмеялся. Не хитрите. Все эти люди зовутся вашим именем. Он помолчал и закончил заговорщическим тоном. «И знаете, к какому выводу я пришел?» И, «Если честно, то да», — усмехнулся Грун. «И что вы мне можете об этом сказать?» — вкратчиво произнес Дилмар. «Это зависит от того, что вы хотите услышать», — Баши кивнул головой. «Сегодня вы хозяин базара». «Ну, насколько я в курсе, сестра Базара — уважаемый Ютецион». Баши, понимающий, рассмеялся. Юта Цион слишком занят интригами и мечтаниями о получении статуса Патриция, что ему не грозит, ибо вряд ли он может рассчитывать на брак с кем-нибудь из ста семей. И уж тем более, несмотря на всю мзду, которую он имеет с купцов, у него не хватит денег платить пожизненный взнос. Это его дела, Баши, я бы не хотел ни с кем обсуждать дела моего начальника. Дилмар изумленно посмотрел на него. «Клянусь иором, вы лояльны к этому ничтожеству?» Грон поставил свой кубок на стол. «Этот человек дал мне работу, и пока он честен со мной, я честен с ним». Баши покачал головой. «В таком случае вам недолго ждать, пока проявится его подлая натура. Как только он осознает то, что уже давно ясно мне...» да и большинству купцов на базаре. Берегитесь, — Грон усмехнулся, — непременно последуя вашему совету. Но, как мне кажется, вы пригласили меня не для того, чтобы предсказывать опасности, ожидающие меня в будущем. Дилмар рассмеялся. Вы выбили из колеи мою колесницу. Я не предполагал, что сегодня узнаю о вас что-то новое. Но я ошибся. У вас не только отвага леопарда, свирепость тигра, сила буйвола и мозги лисицы, но ко всему этому и благородство льва. Он сокрушенно вздохнул. — Я хотел сделать вам щедрое предложение, но теперь вижу, что это бесполезно. Он задумался. — Вы что-то большее, чем кажетесь, Эмэ Грон. Я не знаю, кто вы и зачем вы здесь, но чувствую, что к вам нельзя относиться, как к любому другому. Скоро все люди разделятся на тех, кто будет с вами, и тех, кто против вас. И знаете, — он в упор посмотрел на Грона, — я очень не завидую последним. Он помолчал, потом кивнул головой, будто соглашаясь с кем-то. — Я открываю вам свой кошелек и буду с вами честен.